Глава 17. О том, что в Псалме 109 относится к священству Христа, а в Псалме 21 – к страданиям Его. То же справедливое в отношении к тому Псалму, в котором предсказывается яснейшим образом Христос священник, как в рассмотренном выше Псалме предсказывается Христос царь. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Псалом 109, стих 1. Восседание Христа одесную Бога Отца составляет предмет веры, а не видения. Равным образом не обнаруживается, что враги его положены под ноги его. Это делается, но обнаружится в конце» пока и это предмет веры, а после будет предметом видения. Но то, что следует далее, «Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих» — стих 2. До такой степени очевидно, что отрицать это — признак не только недобросовестности и скудоумия, но даже бесстыдства. Сами враги сознаются, что из Сиона был послан Христов закон, который мы называем Евангелием, и который признаем жезлом силы его. О господстве же его среди его врагов свидетельствуют сами же они со скрежетом зубовным и с сознанием своего против него бессилия. Затем относительно сказанного несколько ранее «Клялся Господь и не раскается», Этими словами указывается непременное исполнение в будущем того, что прибавляется. Ты священник вовек по чину Мелхисидека. Стих 4: Кто, имея в виду, что священство и жертвоприношение по чину Ааронову уже нигде нет, а повсюду, при священстве Христовом, приносится то, что принес Мелхисидек, когда благословлял Авраама. Бытие глава 14 стих 18 может недоумевать, к кому относятся эти слова. Итак, с этим вполне ясным сопоставляется, когда понимается правильно. То, что в том же псалме говорится несколько темнее, это мы уже и сделали в своих писанных для народа словах так и в другом псалме, где Христос словами пророчества говорит об уничижении в своих страданиях. «Пронзили руки мои и ноги мои, можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище» Псалом 21, стихи 17 и 18. Этими словами Он указал на распростертое на кресте тело, с руками и ногами, приглажденными к дереву, и на то, что Он представил собою зрелище для наблюдавших и рассматривавших его. Он прибавил даже Деля тризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий. Псалом 21 стих 19. Как исполнилось последнее пророчество, рассказывает Евангельская история. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 35. Несомненно, что и остальное, что сказано в том же псалме менее ясно, будет понято правильно, если будет соответствовать тому, что выражено столь очевидно. И это тем более, что и то, что мы считаем несовершившимся, а полагаем только совершающимся, оказывается в настоящее время осуществляющимся уже по всему миру, как и предсказано в том псалме из столь отдаленного от нас времени, ибо в нем несколько далее говорится. «Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена язычников, ибо Господний есть Царство, и Он – Владыка над народами» Псалом 21, стихи 28 и 29. Глава 18. О Псалме 3, 40, 15 и 67, в которых предсказывается смерть и воскресение Господа. Не умолчали пророчества псалмов и о воскресении его, ибо о чем другом поется в Псалме 3 от лица его? «Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня» Псалом 3 стих 6. Разве кто-нибудь окажется до такой степени потерявшим здравый смысл, что подумает, будто пророк хотел представить нам как нечто великое, то, что Он уснет и встанет, если под сном этим не разумелась смерть, а под пробуждением воскресение, которое в таких выражениях надлежало предвозвестить о Христе? Гораздо яснее указывается на это в Псалме Сороковом где по обычаю от лица того же посредника рассказывается в виде прошедшего то, что предсказывалось, как имеющее совершиться, ибо имевшее совершиться в предопределении и предвидении Божием было как бы уже совершившимся, настолько оно было несомненным. «Враги мои, читаем в псалме, говорят обо мне злое, когда он умрет и погибнет имя его». «И если приходит кто видеть меня, говорит ложь, сердце его слагает в себе неправду, и он, вышедший он толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют на меня зло. Слово Велиала пришло на него, он слег, не встать ему более». Псалом 40, стихи с 6 по 9. На этот раз слова эти поставлены уже в такой связи, что смысл их однозначен — он умер, не воскреснуть ему. Ибо предыдущие слова показывают, что враги его задумали и подготовили его смерть, и это приведено в исполнение, через посредство того, который входит, чтобы видеть, и выходил, чтобы предать. Кто не вспомнит при этом Иуду, сделавшегося из ученика его предателем? И так по-елику они имели исполнить предпринятое, то есть убить его, то показывая, что они напрасные суетные злобы, убьют того, кто должен воскреснуть, он прибавляет этот стих, как бы говоря, что вы суетные делаете, что будет злодеянием вашим, то будет моим сном. А что такое великое злодеяние они совершат, однако же, небезнаказанно, Он показывает в последующих стихах, говоря «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету, то есть попрал меня ногами. Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им» Псалом 40, стихи 10, 11. Кто станет теперь отрицать это, Видя, как после страданий и воскресения Христа иудеи подверглись истреблению в кровопролитной войне, были исторгнуты с корнем из своих поселений. Убитые ими воскрес и воздал им пока временным вразумлением, помимо того, что оставляет для неисправимых на будущее, когда будет судить живых и мертвых. Да и сам Господь Иисус, указывая простертым хлебом предателя своего апостолом, напомнил этот самый стих Псалма и сказал, что он исполнился на нем. «Ядущий со мною хлеб поднял на меня пету свою» Евангелие от Анна, глава 13, стих 18. Слова же, на которого я полагался, соответствуют не главе, а телу, Сам Спаситель знал, конечно, того, о ком еще прежде сказал «Один из вас дьявол» Евангелие от Анна, глава 6 стих 70. Но он имеет обыкновение представлять в своем лице членов своих и приписывать себе относящиеся к ним, так как и глава, и тело составляют одного Христа. Отсюда известное выражение в Евангелии. Алкал я, и вы дали мне есть». Поясняя это, он говорит, «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 35 и 40. Итак, он сказал, что уповал, потому что на Иуду возлагали упование ученики его, в то время, когда Иуда был причислен к апостолам. Иудеи же не думают, что ожидаемый ими Христос может умереть, поэтому они полагают, что предсказанный законом и пророками не есть наш Христос, а какой-то их, которого они воображают чуждым смертных страданий. Поэтому с изумительной суетностью и слепотою со своей стороны утверждают, будто приведенные нами слова означают не смерть и воскресение, а сон и пробуждение но им громкое свидетельство дает и Псалом 15. «Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей ваде и не дашь святому твоему увидеть тление». Стихи 9 и 10. Кто мог бы сказать, что плоть его успокоилась в надежде, что душа в аде не останется, но, немедленно возвратившись к ней, плоти, снова оживит ее, чтобы не истлела она, как истлевают трупы. Кто мог бы сказать это, кроме того, кто воскрес в третий день? а пророки и царе Давиде они никак не могут этого утверждать. Громко взывает и Псалом 67 -й. «Бог для нас — Бог во спасение, во власти Господа Вседержителя, врата смерти» — стих 21. Можно ли сказать что-нибудь яснее? «Бог во спасение» — есть и Иисус, что в переводе значит «спаситель». Именно такой смысл был дан этому имени, когда еще до рождения Христа от Девы было сказано «Родишь же сына, и наречешь ему имя Иисус» ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Евангелие от Матфея, глава 1, стих 21. Так как ради оставления этих грехов была пролита Его кровь, то и не надлежало Ему иметь другого исхода из настоящей жизни, кроме смертного. Поэтому вслед за словами «Бог для нас — Бог во спасение» тотчас же прибавлено, «во власти Господа Вседержителя, врата смерти», чтобы показать, что спасет Он Своею смертью. Но последние слова сказаны с выражением некоторого удивления, будто хотели сказать «такова настоящая жизнь смертных, что и для самого Господа нет из нее другого выхода, кроме как через смерть».